Глава пятая. и н д и т е ш е с т в и е продолжается. Много пользовательская игра. Гарри придает всему смысл. Кейт Ладлоу. Он напоминает какого-то подпольного бандюгана. Я не удивлюсь, если ему поручат кого-нибудь замочить. Робби Паттерсон. В каком-то смысле он наш крестный отец. Он любит контракты. Всегда заботится о том, чтобы студия получила самые выгодные условия. Джонатан Розалис. Он очень добрый и внимательный. Если остаться с ним наедине, он будет вести себя совсем по-другому, но при этом всегда держать дистанцию. С Гремом можно попить пивка, с Гарри ты пьешь виски. Отношения отличаются. Фредерик Куаспо. Он как талисман, босс, которому не нужно вести себя как босс. Салима б е с с а р а у и Он наш ковбой. Денис Веден. Все эти описания рисуют портрет человека, которого дураком не назовешь. Или, согласно лаконичному определению Рика Сталца, Гарри переговорщик. Не случайно президент единственный, кто сохранил прозвище со времен Гейм Кок. Отправляйтесь в Гонконг. Расшифровка электронного письма, полученного во вторник, 9 октября 2018 года. Привет. Я уезжаю в командировку в Китай в четверг утром и вернусь 20 о к т я б р я вечером. Может быть, мы сможем наверстать упущенное в начале следующей недели. Гарри, какой еще Китай? Дивольвер имела достаточно широкий охват, поэтому наша история происходила в самых разных местах. Но Китай что-то новенькое. Однако было бы неправильно полагать, что наш бизнесмен отправился в Китай впервые. На самом деле Интерес Миллера к азиатскому рынку, в частности к Китаю, проявлялся уже много лет. Мы должны вернуться в прошлое, чтобы увидеть, как этот интерес возник. Gamecock Gathering of Developers. О нет, гораздо раньше. В 1993 году 26-летний Гарри Миллер получил степень магистра в школе глобального менеджмента Тандерберд. Это учебное заведение. Находится в Финиксе, штат Аризона. Девиз школы «Привнести глобальность в центр Финикса» доказывает, что там серьезно относятся к международному бизнесу. Для меня идея работы за границей всегда казалась фантастикой, подтверждает Миллер. Изначально я хотел работать в Латинской Америке, но оказалось, что в ней очень скудный рынок и ловить там нечего. В то же самое время Гонконг стал крупной коммерческой и финансовой платформой. И мне показалось, что надо отправляться туда. Миллеру просто нужно было дождаться подходящей ниши, идеальной возможности. Кончина Gathering of Developers подталкивала к действию. Техасец покинул Остин в августе 2001 года и отправился в Гонконг, в специальный административный район Китайской Народной Республики. В одиночку, не а С ним приехала его жена, но это не все. Миллер также привез с собой несколько техников, в том числе двух молодых людей, которым было около 20 лет. Развитость не по годам была не единственной их общей чертой. Бенджамин Кондит и Колин Дюпре работали в Gathering of Developers, один художником, а другой директором по технологиям. Колин Дюпре Единственный человек, которого я уволил, а затем снова нанял, чтобы он поехал со мной в Гонконг. С улыбкой вспоминает Гарри Миллер. Кажется, три счастливое число. Джошуа Геллоуэй, бывший продюсер Гот, тоже пересек тихий океан, чтобы присоединиться к группе эмигрантов. Эта компания получила название Intrans Entertainment. Ее цель прокатиться на волне бесплатных многопользовательских ролевых игр. захвативших всю Азию. Во времена Gathering of Developers Азия была важной частью нашего бизнеса. Он был невелик, но укреплял наши студии. Однако необходимость в нем практически исчезла, когда из Южной Кореи пришли MMORPG и free-to-play. MMORPG — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. Видеоигры. позволяющие множество людей одновременно взаимодействовать в виртуальном мире. Такой тип игры, благодаря постоянству окружающей среды и вовлеченности, требуемой от игроков, может формировать тесные социальные связи, что приводит к созданию виртуальных сообществ, известных как гильдии. Одним из самых известных примеров MMORPG является World of Warcraft. От американской студии Blizzard Entertainment. Мысль о покупке премиальных западных игр отпала. Там наш бизнес окончательно заглох. Вспоминает Гарри Миллер исторический контекст. В то время любая передача данных между странами должна была проходить через Гонконг. Хотите вести бизнес с Тайванем? Отправляйтесь в Гонконг. С Сингапуром тоже отправляйтесь в Гонконг. Для иностранца было почти невозможно быть издателем видеоигр в Азии. Мы очень усердно работали с телефонными компаниями, чтобы добиться прямой передачи данных для нашей игры и запустить конкурентоспособную игру на территории Азии. Короче, задача была очень увлекательной. Горжусь тем, что вижу их сейчас на больших и важных должностях. Но как Entrance Entertainment п л а н и р о в а л а проникнуть? В этот совершенно новый мир ММО РПГ у Гарри Миллера был план. Мы начали как издатель при этом сотрудничая с университетом Гонконга и набирая студентов, получивших степень в области разработки игр. Колин, Бенджамин и Джошуа делились с ними опытом и техническими знаниями. Этот умный подход к повторному использованию ключевых игроков из г о д и талантливых местных специалистов. привел к самой первой попытке релиза интранс игры, разработанной техасской студией Wolfpack Studios. Ее название Shadowbane. Истинные любители игр возразят: молиту MMORPG в жанре готического средневекового фэнтези в итоге издала Ubisoft, но именно Intrans Entertainment первой занялась полировкой этого драгоценного камня. Впечатляющий, ведь если подумать. Shadowbane стала первой MMO такого калибра. Она предлагала динамический игровой мир, где игроки могли строить и разрушать игровое поле по своему желанию, в то время как большинство других конкурирующих MMO просто навязывали фиксированный статичный мир. Кроме того, Shadowbane одно й из первых в своем жанре п о з в о л я л а игрокам виртуально сражаться друг с другом. Это новый опыт для всех нас. Некоторые из сотрудников были совсем молодыми, объясняет Миллер. К сожалению, инженеры Shadowbane не смогли заставить движок работать по-настоящему. Лаги оказались настолько сильными, что в итоге убили игру. Лагом называют время ожидания, вызванное проблемами с игровым движком или сервером. Лаги приводят к прерывистым анимациям, которые воспроизводятся урывками, что может сильно раздражать играющих. В итоге Shadow b a i стало известно как Shadow Luck, как у критиков, так и у фанатов. Бывший боксер Гарри Миллер, возможно, был немного обескуражен, но не побежден. В его голове формировались и другие идеи, которые только и ждали, чтобы воплотиться в жизнь, пока не появилось что-то большое и всколыхнуло все вокруг. Конец 2002 года совпал с эпидемией САРС. р а з р а з и в ш и й с я в провинции Гуандун, граничащей с Гонконгом. Сарс тяжелый острый респираторный синдром, которым заразились более восьми тысяч человек в тридцати странах, в результате чего погибло более д е в я т с о т людей. Болезнь быстро вызвала волну паники по всему региону. Безумное было времечко. Ты словно оказываешься в фильме о болезнях, где видишь, как зараза распространяется по всему городу. И как она мгновенно мутирует, поясняет Гарри Миллер. Я читал новости о беременной женщине. Она заразилась атипичной пневмонией и потеряла ребенка. Моя жена была беременна нашим первым ребенком. Я сказал: эпидемия, интранс в плохой форме. Быть может, это знак, что нам пора возвращаться. У Гарри Миллера особый взгляд на вещи. Гарантирующий, что он никогда не свяжет Intrans Entertainment с неудачей. Колин Дюпре, у которого хватило смелости поехать со мной в Гонконг, теперь управляет всей серверной инфраструктурой для Sony в Техасе. Бенджамин Кондит женат на китаянке и живет в Шанхае. Я уехал в 2003 году, а он все еще там, занимает очень важный пост в очень большом рекламном агентстве. Оба стали чрезвычайно успешны. Джефф Линдон, один из студентов, которых мы ранее наняли в e n t r a n s сейчас занимает второе по значимости место в Dream Sky Technology, которое входит в четверку или пятерку крупнейших китайских игровых издателей. Он тоже добился огромных успехов. Они были совсем зелеными, а теперь я очень горжусь тем, что вижу их на больших и важных должностях. Похоже, Гарри Миллер не держит обиды. Это может быть одной из причин, по которой он в итоге ухватился за вторую возможность бизнеса в Азии. Теперь уже в эпоху Devolver. На этот раз его целью было не создание MMO, а скорее распространение собственной продукции. Идеальная кандидатка. Внимательно следивший за Стимботом Миллер объясняет: Вы знали, что с т a m позволяет нам видеть сквозь территории? И изучать распределение продаж наших игр по рынкам. Devolver не пользовалась популярностью в Китае, но в начале 2017 года мы пробились в первую пятерку, а сейчас обычно наши проекты могут попасть в тройку или двойку лучших игр. Приняв во внимание эту тенденцию к росту, Миллер решил собрать вторую команду, чтобы задействовать потенциал китайского рынка. И что же он сделал в первую очередь? Возобновил работу Гонконгской сети. Прежде всего я нашел с а й м о н а Чана – первую правую руку во всех деловых отношениях с материковым Китаем во времена и n т р а н с С тех пор мы общались как друзья. Он говорит на английском и китайском языках. Очевидно, именно с ним я связался в первую очередь. г а р и был не только моим старым другом, но и человеком, с которым я точно хотел бы вновь поработать, объясняет с а й м о н Чан. Я без колебаний согласился сотрудничать с ним в качестве фрилансера в его новом приключении. Достижение этого тайваньского дизайнера в настоящее время он преподает геймдизайн в Пекинском университете, и его глубокое понимание азиатской индустрии видеоигр в Китае, а также Малайзии и Таиланде укрепили безграничный оптимизм Миллера. Стало понятно, даже несмотря на то, что мы сочли игру провальной, в Азии. А Shadowbane очень хорошо отзывались. Вы же знаете, что ваша игра породила саму концепцию гильдий. То, как они разработаны, организованы, пошло от Shadowbane. Так нам сказали. Не то чтобы для Миллера и Чана наступил момент победы, но они уже пользовались определенным доверием среди потенциальных китайских партнеров. Затем в результате переговоров во время E3 2017 Миллер познакомился с человеком, который станет его вторым лейтенантом. Я разговаривал с Джейсоном Ли, одним из руководителей Perfect World. Он задавал много вопросов о нашем контенте, нашем подходе к видеоиграм. Потом я увидел девушку рядом с ним, вспоминает Гарри Миллер. Хейзел выглядела напряженной, не отводила взгляда. По ее виду стало ясно, что она очень умна и крайне заинтересована в том, что происходит. посвящена во все. Я сказал себе, если нам кто-то и нужен в Китае, то она идеальная кандидатка. Хейзел Ян родилась в 1993 году в Ухане, китайской провинции Хубэй. Девушка училась на переводчицу в Семинском университете в провинции Фудзян, ь а затем провела год за границей в Соединенных Штатах в университете Темпл в Филадельфии. Когда в 2017 году Хейзел вернулась в Пекин, издательство Perfect World наняло ее для работы в их отделе локализации. Мы беседовали, и мой босс почувствовал себя нехорошо. У меня появилась возможность остаться с Гарри Миллером наедине, вспоминает Хейзел Ян. Он спросил меня, как я отношусь к китайской игровой индустрии. Для меня главным было отвечать честно. Количество пользователей Steam растет, но я не думаю, что рынок достаточно созрел. Гарри не рассказывал, что думал обо мне в то время. Мой босс вернулся через 30 минут, и мы вернулись в Китай. Спустя несколько недель Ян получила уведомление от с а й м о н а Чана. Он пригласил ее на ужин в ресторан в д ж у н г у а н ь ц у н и Пекинской кремниевой долине. На этой улице было полно кафешек и ресторанов, где люди говорили о бизнесе. или идеях. Мы пошли в одну из них. Вспоминала Ян. Зачем? Поболтать о том о сём. Пока в какой-то момент во время еды Чан не сказал: "Мне нужен кто-то на полный рабочий день в Пекине. Гарри считает, что вы идеально подходите для ведения нашего бизнеса с Китаем". Сперва я невероятно обрадовалась, не подозревая, что наш с Гарри разговор закончится тем. что я буду работать в американской компании, поясняет Ян. В Китае работа на правительство считается безопасной. Это доказательство, что вы получили высшее образование и государство вас поощряет. Но если вас нанимает иностранная компания, все еще лучше, ведь это значит, что вы обладаете навыками, которые ценятся во всем мире. Кроме того, у д е в о л ь в е р действительно уникальная репутация. Я хотела сказать да. Но задумалась об о всех вещах, которые не закончила в Perfect World. Мне не хотелось покидать свою нынешнюю должность. На моем факультете я была единственной, кто говорил по-английски. Я, правда, не могла уйти, так что на предложение Гарри я не ответила согласием. Здесь акцент на не ответила. Оказывается, ситуация в Perfect World была не совсем идеальной. У китайского издателя возникли внутренние проблемы, из-за которых он приостановил переговоры со своими партнерами в других странах. Ян поясняет: у компании не было четкой стратегии, как издавать иностранные видеоигры или как получать одобрение правительства. Отдел, в котором я работала, развалился. Я стала бесполезной, и тогда подумала: может, мне снова поговорить с Девольвер? Им я была нужна. Тебе следует работать в банке. Саймон Чан видел колебания Хейзел Ян и не стал долго ждать, прежде чем снова связаться с посвященной. Он назначил ей собеседование по д е в о л ь в е р с к и с Гарри Миллером на Геймс Кон в Кёльне в конце августа 2017 г о Не требовалось ни сопроводительных писем, ни резюме. Важным было только то, что исходило от ее сердца. Ты хотела бы поработать с локализациями или бизнес-штуками? Не знаю. Я только что выпустилась и давненько не работала в игровой индустрии. Может, мне попробовать си то и то? Моей специальностью был перевод, подчеркивает Ян. Не медиа, видеоигры или маркетинг. Но Гарри Миллер оказался очень понимающим. Я понятия не имела об объемах работ. Он не поручил мне ничего конкретного. Что было для меня очень важно. Ведение переговоров с нашими партнерами, подписание соглашений. Она училась всему в сумасшедшем темпе под крылом Саймона. Продолжает Гарри Миллер. Локализация, контракты, взаимодействие с китайским правительством. Все это может быстро надоест. ь Но при работе в д е в о л ь в е р вас всегда будет ждать что-то интересное, объясняет Ян. ч и с л я с ь в Perfect World, Я сомневалась, что мне нравится такая индустрия. Китайцы издавали одни и те же игры MMO, куда нужно было вливать кучу денег, чтобы продвинуться вперед и получить лучшее оружие. Я не могла этим проникнуться, а из-за моего образования мне не удавалось по многу играть. Именно во время перевода контента Devolver Digital на китайский язык я начала чувствовать эту страсть. Раз я девушка... то можно подумать, что мне должна нравиться грис. Никто и представить не мог, что девушка вроде меня влюбится в такие игры, как брафорс и энтерзаганжен. А я их очень сильно люблю. Я люблю исходящее из них волшебство. Меня увлекает их гейм дизайн. Я получаю удовольствие от музыки. Ритм — это то, что заставляет меня играть столько, сколько я захочу. Казалось, ничто не могло встать на ее пути. Разве что за исключением непреклонных родителей Хейзел. м о и папа и мама работают на правительство. Самые обычные китайские родители. Они все твердят: ты должна быть патриоткой, работать нужно только на правительство Китая. Во-вторых, игровая индустрия это плохо. Тебе следует устроиться в банк. Вот это престижная работа. И все же родители видели, с какой страстью я отдавалась делу. К большому удивлению отец сказал: "Хорошо, что ты попала в эту индустрию. Ты такая целеустремленная, многому учишься". Он передумал. У меня хватило терпения познакомить его с The "Red String Club", которую никогда не одобрят в Китае. Мой папа довольно приятный человек. Он такой, это интересно, а я, как ты вообще мог такое сказать? Я уж представила, как ты говоришь: "Нет, это неприемлемо". Работая с Девольвер, я осознала не только, что обожаю игры, но и что родители меня понимают. Раньше я держала все в себе. Нет, они меня не поймут. Раньше я все время думала, что мне не найти с родителями общий язык. Это моя вина, потому что я никогда много с ними не общалась. Моя работа с Девольвер как бы перевела нашу семью на новый уровень отношений. Короче говоря, отношения стали более взрослыми. Мой босс в Perfect World просто отдавал мне приказы: сделай то, сделай это. В д e в о л ь в е р я чувствую, что имею значение, что могу помочь. Делится Ян. Нужно локализовать так много игр, так много текстов, поэтому я сама собрала команду себе в помощь. Мне нужно было найти кого-то, кому я доверяю, людей, которые знают игры д e в о л ь в е р Чтобы найти подходящих людей, пришлось постараться, но мне Удалось. Я доверила им свои материалы, снабдила ключами и вычитала все, чтобы быть уверенной, что тон игры соответствует и передает то, что разработчики хотели в нее вложить. Английский и китайский языки не очень хороши по части перевода с одного на другой. Мы должны убедиться, что атмосфера и эмоции переданы правильно. Мы все еще допускаем ошибки, но постоянно становимся лучше. Пока не наступит день, когда мы выпустим идеальную локализацию. Они видят всего лишь салагу. На проводимых Саймоном Чаном встречах Хейзел Ян делала заметки и внимательно слушала. В этом плане ничего не изменилось со времен самого первого собеседования на И3. В итоге у нее сложилось очень четкое представление о китайском рынке. Игроки в Китае становятся умнее и не хотят тратить деньги на ММО-РПГ. В Китае прибыль от продаж видеоигр и микротранзакций похоже не снижается. Им подавай уникальных игр. Но вышло так, что китайские издатели могут достойно выпустить только ММО. Поэтому, если вы собираетесь познакомить их, скажем так, с более художественными проектами, например сюжетными играми Devolver, Вы должны задействовать совершенно новый образ мышления. Никто бы не подумал, что PlayerUnknown's Battlegrounds станет главным трендом в Китае, но это произошло. PlayerUnknown's Battlegrounds, а н а же и PUBG, разработанная PUBG Corporation южнокорейская игра в жанре королевская битва, в которой сто игроков десантируются на остров с целью убивать друг друга. Поэтому к диалогу с опытными любителями конвейеров нужно подходить с умом. Важно доказать им, насколько уникальна игра, как она завоюет рынок и в чем будет выгода для обеих сторон. Важно отметить, что Хейзел Ян приходилось работать в два раза больше, чтобы получить признание в этой преимущественно мужской переговорной работе. Я езжу на все эти выставки: и три, Gamescom, ChinaJoy. China Digital Entertainment Expo and Conference проводится каждый год в Шанхае. Это крупнейшая выставка видеоигр и цифровых развлечений в Азии. Хожу на встречи с профессионалами, чтобы быть более уверенной в этом бизнесе, когда разговариваю с нашими китайскими партнерами, потому что, знакомясь со мной, они видят всего лишь салагу, не могут поверить, что у меня есть власть, что я часть Devolver. В их глазах я просто п е р е в о д ч и ц а на побегушках у известного издателя. Так что мне нужно чаще заявлять о себе, чтобы они знали, я существую в одном с ними мире. И если им что-то нужно, они могут поговорить со мной вместо того, чтобы строчить письмо Гарри. И хотя самые деликатные дела по-прежнему решаются непосредственно Гарри Миллером и Саймоном Чаном, Хейзел Ян удается выступать в качестве посредника. переговорных процессах. Иногда сделка срывается не потому, что обе стороны не удовлетворены условиями, а потому, что возникло недопонимание. Объясняет Ян. Некоторые из китайских партнеров владеют английским, но не в совершенстве. Порой возникают недоразумения, когда они пытаются что-то сказать Гарри Миллеру. Гарри типичный техасский парень, которого могут раздражать недоразумения. Так что мне придется кружиться вокруг них и говорить. Гарри на самом деле не это имел в виду. Он и правда хочет иметь с вами дело, ребята. Но вы отправили не те сообщения, бла-бла-бла. Так что даже во время переговоров приходится подрабатывать переводчицей. Уважение наших студий на первом месте. Переговоры, сделки, контракты – эти слова часто встречаются в комментариях Ян и Миллера. Но каков реальный охват Девольвер? На китайском рынке будет сложно ответить на вопрос, не углубившись в туманный мир видеоигр в стране, где проживает одна пятая всей планеты. В Китае более 500 миллионов человек играют в видеоигры, и эта страна представляет собой крупнейший игровой рынок. Он содержит много миллиардов долларов потенциальной прибыли, львиную долю которой получает телекоммуникационный гигант Tencent Holdings Limited. вместе со множеством местных издателей. Есть ли среди этого хаоса место для внешних издателей? Практически нет. Платформа Steam, пользующаяся очень низким спросом в Китае, могла бы стать идеальной стартовой площадкой для привлечения новых клиентов из этого бездонного колодца пользователей. Как уже намекнула х е й з л Ян на примере труднодоступной The Red String Club. Все видеоигры из других стран подлежат тщательнейшей цензуре со стороны правительства. Например, Рейнс и r e i g с s Her m a ж е с т и две игры д e в о л ь в е р которые никого вроде и не оскорбляют, но их содержание ставит под сомнение абсурдность определенных политических практик. Поэтому обе игры попали под запрет на неопределенный срок. Возникает сложный вопрос: г о т о в ли д в о л ь в е р вносить изменения в игры из своего каталога? Чтобы получить одобрение цензоров, если у одной из наших игр есть шанс быть выпущенной, у издателей появляется возможность представить список элементов, которые нужно изменить, чтобы получить официальное разрешение от правительства Китая. Вот почему нужно читать контракты, проверять стратегию распределения и очень добросовестно относиться к подобным вопросам. Если эти изменения устраивают разработчика, то можно приступать к работе. Если разработчик говорит нет, переговоры прекращаются. Мы не хотим выпускать игру, которая не понравится игрокам или версию, которую не хотели бы выпускать сами. Уважение наших студий и оригинальный стиль Devolver Digital стоят на первом месте. Мы очень осторожны в этом, комментирует Хейзел Ян. Собранные Valve данные показывают, что упрощенный китайский является вторым по популярности языком в Steam. Упрощенные китайские иероглифы составляют одну из двух систем письма, используемых для транскрипции китайских языков. Они используются в Китайской Народной Республике и Сингапуре и отличаются от традиционных символов, используемых в Гонконге, Макао и Тайване. Видимо, это побудило Valve объединиться с издателем Perfect World в 2018 году. Чтобы открыть легальное ответвление своего виртуального магазина в Китае. Так когда же этот хитроумный маневр, позволяющий обходить юридические вопросы, увидит свет? о ф и ц и а л ь н о й даты все еще нет. В феврале 2021 года проект под названием Steam China в итоге увидел свет. Одно можно сказать точно: название Steam China уже зарегистрировано. Возможно, пройдет пара месяцев или год. Или даже несколько лет. На сложном пути издания игр в Китае появилось новое препятствие. В марте 2018 года национальное управление радио и т е л е в и д е н и е м китайское агентство, курирующее тел е и радиоиндустрию, прекратило выдачу разрешений на видеоигры для всего контента в Китае. Досталось не только зарубежным играм, но и проектам местных дистрибьюторов. В результате, Devolver может и п о л у ч и л а разрешение на издание 12 и г р в Китае, включая Solver, на которую в 2017 году дала разрешение Perfect World, но игры Devolver больше не приветствуются на китайском рынке. Все говорили, пожалуйста, выпустите у нас свои игры, но мы не хотим, чтобы игра была опубликована тайно, затем правительство пронюхало об этом и Devolver запретили в Китае раз и навсегда, объясняет Ян. Поэтому пока ожидается снятие эмбарго, а вы слушаете эти слова, д е в о л ь в е р Дигитал продолжает двигаться вперед. 1 2 игр — это очень много, настаивает Миллер. Мы с Саймоном очень счастливы, что у нас есть Хейзел. С нетерпением хотим увидеть, кем она станет. Мы никуда не торопимся. Просто ждем официального открытия правительства, чтобы затем начать яростно покорять Китай. Они убедили себя, что мы сделали хорошую игру. Совершенно очевидно, что амбиции Devolver не ограничиваются поиском и распространением перспективных инди-игр. Миллера можно назвать знатоком развития бренда в других регионах и экспертом по части доставки контента в самые неожиданные места. Мы уже знаем про e i й н с и ее продолжение e i й н с Her Majesty. Поэтому нельзя не отметить третью игру в серии. r a е n s Game of Thrones – первую видеоигру d e v o l в е р по лицензии, разработанную в партнерстве с HBO. Идея связаться с американским телеканалом принадлежит Найджелу Лоури, но именно Гарри Миллер снова надел свою форму продавца для переговоров, которые, судя по всему, были не очень простыми. HBO огромная компания. Переговоры длились долго, потому что всякий раз, когда вы имеете дело с крупной компанией Вы постоянно возитесь с бесконечными проверками юристами и вот этим всем. Это всегда не просто, объясняет Миллер. Понимая это, становится не так уж и сложно. Нам удалось создать два отличных развлекательных проекта, не имеющего ничего общего с брендом игры престолов. Руководители HBO, с которыми мы разговаривали, уже играли в Рейнс. Они уже в каком-то смысле убедили себя, что мы сделали хорошую игру. Это объясняет мантру Миллера: хороший контент делает все проще, легче заключать сделки в Китае, да и по всему миру. В этом нет никакой магии. Я думаю, что контент, идеи и креативность видеоигр говорят сами за себя. Это подтверждается и цифрами. По состоянию на 31 октября 2018 года Devolver могла похвастаться не менее чем тремя миллионами продаж трех частей р i й н с по всему миру. Всего лишь человек. Подавленный из-за смерти Майерса Уилсон вскоре решил попробовать себя в совершенно новой области. К этой небольшой побочной истории мы еще вернемся. Вернемся к лету 2001 года, к тому моменту в нашей истории, когда Майк Уилсон ушел из стейк ту с высоко поднятым средним пальцем. Нью-Йоркский издатель высосал всю жизнь и суть из Gathering of Developers. Не проблема. п р о д а в свою долю Уилсон получил реальную возможность вернуться к видеоиграм. Точно нет. Некоторые потери переживаются так болезненно, что можно почувствовать, как боль подступает к сердцу. п р е ж д е в р е м е н н а я смерть Дага Майерса заставила Уилсона понять, что жизнь слишком коротка и трудна, чтобы откладывать планы. Который он строил со своим приятелем. С остатками команды Год, за исключением парней, которые уехали, чтобы присоединиться к Гарри Миллеру в Гонконге, Уилсон запустил Substance TV, видео журнал на DVD, посвященный изучению жизни и творчества независимых художников из всех слоев общества. Это был мир до появления YouTube, позволявший смотреть короткометражки, музыкальные клипы и небольшие документальные фильмы. в с е м этим форматам была доступна лишь одна дорога — на DVD, объясняет Уилсон в роли начинающего документалиста. Каким-то образом мы производили два часа контента каждые пять недель. Это был повод наблюдать за жизнями других людей, занимающихся настоящим творчеством, чтобы понять, что ими движет. Для меня идея частично заключалась в том, чтобы шагнуть в изобретательный мир, который вы никогда нигде не видели. И наработать материал для фильма, который я, возможно, когда-нибудь выпущу. Вот только средства, собранные Майком Уилсоном, Риком Сталсом, Джимом Блумом и даже иммигрантом Гарри Миллером, обеспечили Сепстонс ТВ слишком маленькую маржу, чтобы успешно покорять семьи с DVD-плеерами. У нас было денег на шесть или семь месяцев. Задача заставить журнал работать на коммерческой основе. Вся наша компания погрязла в ужасной депрессии после смерти Дага. Мы едва функционировали, признает Уилсон. Спустя семь выпусков журнал прекратил существование. Проект Substance TV обернулся неудачей. Но общей мечте Майерса и Уилсона еще не пришел конец. И именно заклятый враг Уилсона, Take Two, парадоксальным образом позволил ей жить. Давайте совершим небольшое путешествие в с е н т я б р ь 2002 года, когда нью-йоркский издатель повторно нанял Майка Уилсона для управления глобальным PC подразделением компании. Выдуманная должность, по его мнению. Они не разрешали мне ничего делать. Я понял, что мне просто будут платить круглую сумму, чтобы я не работал. Так что я взял все эти деньги и снял документальный фильм о Burning Man. Почему о Burning Man спросите вы? Возможно, потому что этот фестиваль лучше всего отражает ценности покойной Gathering of Developers. Мы не позволяем кому попало снимать на Burning Man. Burning Man. Про этот новаторский фестиваль под открытым небом можно написать отдельную книгу. Основанный в 1986 году Ларри Харви, американским активистом и художником, умершим 28 апреля 2018 года в возрасте 70 лет в своем родном Сан-Франциско, И горсткой его друзей Burning Man проводится в пустыне Блэк Рок на северо-западе Невады с августа 1991 года, собрав в 2013 году более 60 тысяч участников. В 1997 году фестиваль Burning Man проходил в долине Хуалапай к северо-западу от пустыни Блэк Рок. Кто-то скажет, что Burning Man — это сборище хиппи, притона з а б о ч е н н ы х полный наркотиков и алкоголя, увенчанный пламенем, поглощающим гигантское деревянное чучело. Очевидно, что Burning Man не что большее — это международное собрание, которое проводится один раз в год. оказалось настолько пестрым по части племенной организации и столь разнообразным, что в итоге невозможно свести это мероприятие какому-либо стереотипу. Бернеров, собравшихся на полузасушливой п у с т ы н н о й равнине Блэкрок, просят придерживаться десяти заповедей и принципов, чтобы обеспечить гармонию в этой временной утопии. Первое: радикальное включение. Принять участие в б е р н и н г м е н может любой желающий. Второе, дарение. Бернерам предлагается дарить подарки другим, не думая о возвратах или обмене. Третье, декомодификация. На фестивале не разрешены никакие финансовые операции. Есть только несколько исключений: кофе, чай и газировка продаются в центре лагеря. Плюс можно заплатить з а м о р о ж е н о е билеты на автобус и прочее. Четвертое, радикальная самодостаточность. Все участники должны сами заботиться о воде, еде, одежде и крови. Пятое. Радикальное самовыражение. Искусство, одежда, язык, тело. Как бы странно это ни звучало, но бернеры имеют право на максимально свободное самовыражение. Шестое. Общественные усилия. Всем предлагается делиться навыками с другими, чтобы способствовать конструктивному взаимодействию. Седьмое. Гражданская ответственность. Различные события должны отражать общее благо. Восьмое. Не оставляя следов. Покидая пустыню, Бернеры должны оставить ее в лучшем состоянии, чем в момент прибытия. Тем не менее, Бёрнингмен подвергается критике за массовые выбросы углекислого газа. Девятое. Участие. Материализация убеждения. что социальные изменения могут возникнуть только в результате полной вовлеченности на эмоциональном уровне. д е с я т Здесь и сейчас. Исследование своей души посредством контакта со своим внутренним я, другими б ё р н е р а м и и участием в различных событиях. Эти филантропические идеалы не лишены некоторых Уилсоновских параллелей. Просто вспомните рефрен: вы все приглашены из его президентской кампании. И s с э й Но вот в чем дело. Майк Уилсон был новичком в производстве видео. Когда он поделился своими планами с организаторами фестиваля, то получил такой ответ от руководителя по коммуникациям: «Мы не позволяем кому попало снимать на Burning Man». Майк Уилсон, бывший генеральный директор Ironstorm, к с л и д е р Gathering of Developers, только что был отшит, словно обычный журналюга, женщиной по имени, подождите. Энди Грейс. Он подал заявку на съемки, но опоздал. Мы сказали ему, что он может приехать на фестиваль и фотографировать. Так он и поступил, чем сильно впечатлил нас. Объясняет Грейс, отвечавшая за связи со СМИ и социальные сети б u р н и н г м е н больше 13 лет. Так мы с Майком познакомились и стали доверять друг другу. Через год он вернулся и старался снять внутреннюю кухню фестиваля. Что ранее в таком объеме никому не удавалось. Burning Man Beyond Black Rock режиссера Дэймона Брауна самый первый фильм продюсерской компании Gun of Deep, основанной Майком Уилсоном. Вы снимаете документальный фильм, чтобы попытаться понять, что такое Burning Man? Майк Уилсон указан как ассистент режиссера фильма. Надеюсь, что не поймете. Я не верю, что у вас получится. вызывающе н о с улыбкой говорит Дэвид Бест. Бест проектирует эфемерные храмы для фестиваля и делится своими мыслями в начале фильма. Но этого было недостаточно, чтобы отговорить от попытки Майка Уилсона и его команду в стиле, напоминающем стриптиз, серию бельгийских документальных фильмов, в которых журналисты воздерживаются от комментариев и позволяют интервьюируемым самим вести беседу. Бьенд Блэк Рок показывает главных героев переполненных энтузиазмом. Уиллсона даже есть небольшое камео в конце фильма. Они словно выбрались из фильма "Безумный Макс: Дорога Ярости". Если заменить одержимость вооруженным конфликтом буйством солидарности и воображения. "Безумный Макс: Дорога Ярости" постапокалиптический австралийско-американский фильм Джорджа Миллера, в котором выжившие убивают друг друга за несколько оставшихся на земле источников питьевой воды. Даже фестивальные пыльные бури стараются избегать автомобильных засад, предпочитая проявляться в виде к р у ж а щ и х с я д е р в и ш е й находясь где-то между манифестом необузданного самовыражения и взломом кода организованного хаоса. Beyond b д a c k Rock воплощает в себе эти дикие концепции. которые невозможно полностью выразить словами для тех, кто мало или совсем ничего не знает о фестивале. Это практически приглашение самому стать бёрнером. Дэвид Бест прав: невозможно придумать единое определение для б е р н и н г м э н Каждый испытывает уникальный опыт и делится уникальными эмоциями. После часа и пятидесяти минут изображающих целый город, п о д н и м а ю щ и й с я из ничего в пустыне. Фильм делится посланием, наполненным смыслом. Не все в Америке продается. И еще одной мантрой: слишком много организаций убивает творчество, которую Майк Уилсон применил в эпоху Дивольвер. А еще есть мысль Ларри Харви. Знаете, самая большая проблема жизни в том, что у вас недостаточно шансов. Вам лучше осознавать смысл вещей, пока есть время. Скорее всего, эти слова Уилсон намеренно поместил в конце фильма, потому что если Бёрнинг Мэн воплощает яркую радость жизни, то он также пронизан пульсирующей меланхолией. Все в Бионд Блэк Рок можно связать с сокрушающей потерей Дага Майерса, которому фильм посвящен. Он по-настоящему вовлек меня в работу с рассказчиками, которые занимаются творчеством по ту сторону камеры и во время монтажа. Именно он впервые привел меня на Burning Man. Он тот, кто навсегда изменил траекторию моей жизни, объясняет Уилсон. Сделать что-нибудь глупое. Давайте покинем пустыню Блэк Рок и вернемся в Востин на фестиваль South by Southwest. Крупнейший фестиваль в Востине проводится с 1987 года. Если кто не в курсе, SxSW. Обязательное культурное событие в столице Техаса, объединяющее музыку SXSW Music, кино SXSW Film, технологии и другие стартапы SXSW Interactive. На календаре март 2013 г о года. Это важно, потому что тогда Майк Уилсон работал вместе Сэнди Грейс. Что два наших главных героя делают здесь среди тысяч посетителей фестиваля? Все просто. Майк Уилсон и Энди Грейс недавно объединились, чтобы запустить Devolver Digital Films, что вполне было в духе s x s w о т в е т в л е н и е издательства, ориентированное на производство и распространение независимых фильмов. Burning Man Beyond Black Rock стал началом прекрасной дружбы между Майком Уилсоном и мной. Мне очень понравилось работать с ним и его командой. Майк знал, что я очень сильно интересуюсь фильмами, поэтому, когда я покинула команду организаторов Burning м a n в 2012 году, он спросил меня, не хочу ли я прийти и помочь с созданием д e в о л ь в е р i g i t a l Films. Разумеется, я была в восторге от его предложения. Вспоминает Энди Грейс. Первым делом следует упомянуть, что идея д e в о л ь в е р i g i t a l Films заключалась не в производстве. или распространении фильмов о видеоиграх, а в том, чтобы сосредоточиться на независимых к о р о т к о м е т р а ж к а х и полнометражных фильмах. Я мало что знала о мире видеоигр, но понимала, что у творений независимых студий есть глубоко укоренившаяся фанатская база. Не так уж сложно распространять небольшие игры, которые могут стать большими хитами. А вот инди-фильмы куда сложнее. Майк хотел привнести В распространении инди-фильмов ту любовь, что царила в издании инди-игр. И это казалось отличной идеей, подтверждает Грейс. Майк Уилсон, основатель Девольвер i g i t a l Films, и Энди Грейс, вице-президент по привлечению, присутствовали на с x s w с с конкретными официальными целями. Они не только обращались к режиссерам в поисках продюсеров или дистрибьюторов, они также продвигали собственные ленты. А почему бы и нет? Как это делала бы любая продюсерская компания, даже когда их фильм называется Остин Хай. Не слышали об этом фильме? Дурацком творении, порожденном психикой Уилсона. Давайте по с л о й н о разберем эту странную работу, снятую Алланом Дойчем и с п р о д ю с и р о в а н н у ю Гон о f ф Дип, личной продюсерской компанией Майка Уилсона. Остин Хай рассказывает историю небольшой средней школы в Техасе. счастливой и не принужденной под надзором снисходительного директора. Но все меняется, когда тирана в лице Патрици Ламберт назначают его заместителем. Вроде ничего необычного. Однако синопсис этого подросткового фильма приобретает совершенно новый смысл, когда вы знаете, что директора играет никто иной, как сам Майк Уилсон. Чтобы искусство подражало жизни, Майк Уилсон назвал персонажа своим вторым именем. Сэмюэл Уилсон. Стоит пояснить, что персонаж Майка добряк до мозга костей. Нет необходимости обращаться к метафорам, чтобы объяснить значение фильма. Это ода. Пусть и не такая трогательная, как Бионд Блэкрок, но тем не менее это ода радикальному самовыражению. Остин Хай был просто подарком на сороковой день рождения. Пожимает плечами Уилсон. Мне хотелось сделать что-нибудь глупое, понимаете? Не ждите от нас hotline Miami за муви. Выпущенная до создания d e v o l v e r Digital Films молодежная комедия Остин Хай никогда не ставила перед собой цель установить планку для монтажерского таланта Уилсона и Грейс. Отнюдь. Первый фильм, который мы выпустили, принес сам Майк. Cancer Pants Неви Оуэнса, документальная лента о женщине по имени р о ш е л ь Полсон. к о т о р а я борется с раком груди. Это должно было казаться сильным заявлением вроде «Не ждите от нас hotline Miami з i m o v i Мы очень любим кино, мы очень любим инди-контент, но мы собираемся показать вам фильмы, которые вы никогда не видели и которые заслуживают того, чтобы их увидели. Разумеется, компания использовала имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, чтобы связаться с независимыми кинорежиссерами на SXSW. Остин был родиной Майка, так что мы могли себе позволить подписать контракты с несколькими режиссерами, словно мы заявились на фестиваль u n d a а н с разве что массовый. Фестиваль u n d a а н с одно из крупнейших событий в мире независимого кино. Фестиваль проводится каждый год в США в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Мы приглашали людей на обед, смотрели с ними фильмы. Идея заключалась в том, Чтобы наладить связи между Devolver Digital Films и ее творцами, я выстраивала собственную сеть профессионалов, арендовала кинотеатр в Сан-Франциско, где провела 20 лет своей жизни, показывала там фильм и на него приходило несколько сотен человек. Для режиссера фильмы которого обычно не прокатываются это огромная честь, объясняет Грейс. Легко представить, что эта честь требовала от Грейс значительных усилий. чтобы время от времени оборачиваться непредсказуемыми финансовыми выгодами. По этой причине Devolver Digital Films сфокусировалась на цифровой дистрибуции, лежащей в основе производства видеоигр. Amazon, iTunes, кабельное телевидение. Их мантра: покорим все видеоплатформы. Мы решили в начале выпускать примерно по пять фильмов в месяц, подытоживает Грейс. Может быть, пришло время найти кого-то еще. Кто возьмет на себя эту дополнительную работу? Это не было похоже на беседу. Расскажи своему боссу, что происходит. 2014 год оказался неудачным для Кейт Ладлоу. Я только что уволилась с работы и находилась в Остине, ремонтируя купленный дом после потопа. Я чинила стены и крышу. Настоящий кошмар. Мне не хотелось все время думать о доме. Чуть с ума не сошла. И подумала, надо бы найти себе хобби на пару часов в неделю, чтобы не думать о ремонте. Меня бы это сильно выручило. Друг моего друга познакомил меня с Майком Уилсоном. Даже странно, что мы раньше не пересекались. У нас с ним оказалось много общих приятелей. Мы жили недалеко друг от друга, и мы оба Бернеры. Мы пили пиво, болтали и отлично ладили. Майк предложил мне работу в д e в о л ь в е р i g i t a l Films. а потом. Мой лучший друг, которого я знала с детства, внезапно умер на парковке от сердечного приступа. Я впала в очень жуткую депрессию, позвонила Майку, Энди и сказала: «Мне очень жаль, я не могу работать». Потом я тупо лежала на диване и целый месяц не хотела вообще двигаться. Любой другой отправился бы искать нового кандидата, но не Уилсон. Чьи собеседования при приеме на работу не имеют срока действия. Примерно через месяц мы с Майком снова пошли выпить пива. Продолжает л а д л о у Он рассказал мне о Даги своем лучшем друге, который тоже скоропостижно скончался. Именно в его честь назван его сын. Это не было похоже на беседу. Расскажи своему боссу, что происходит. Самый настоящий разговор с другом. Собеседование п о д е в о л ь в е р с к и как раз подходило к концу, когда Уилсон добавил: "Ну что, ты набралась сил?". И теперь готова встать с дивана и что-нибудь сделать, да? Так точно. К бою готова. Среди новых обязанностей Кейт значилась помощь Энди Грейс в общении с режиссерами и загрузка данных д e в о л ь в е р i g i t a l Films на все видео платформы. Скажем так, мы видели, когда люди восстанавливались куда хуже. Мы выручали процент от процента крошечных фильмов. Амбиции Дивольвер Дигитал ф и л ь Могут показаться знакомыми. Наша цель состояла в том, чтобы продвинуть независимых кинематографистов сильнее, чем у них это получилось бы самостоятельно. С гордостью заявляет Грейс. Уделить им особое внимание и доставить на кинофестивали. Тем не менее небольшая команда, в которую входили Уилсон и Грейс, на собственном горьком опыте усвоила, что распространение фильмов, особенно независимых, это тяжкий крест. Мы сразу же получили по морде, объясняет Грейс, потому что наши маленькие микробюджетные фильмы, снятые людьми на собственные деньги, столкнулись с большой голливудской машиной. Нет ничего труднее, чем заставить людей сесть и посмотреть фильм с участием актеров, о которых они никогда не слышали. Так что же случилось? Мы заметили, что почти ни один из наших фильмов не транслировался по кабельному с оплатой за просмотр. Потому что эта платформа стремительно умирала. У нас были партнеры, которые должны отдавать нам процент за месяцы, но они растворились. Люди стали по-другому смотреть кино. В итоге мы вручали процент от процента крошечных фильмов. Никто не получал денег, без гроша оставались и творцы. Поэтому мы плюнули на американское кабельное телевидение. Но на этом история не закончилась. d e v e l o e r Digital Films Нашла спасательный круг на площадке, с которой мы уже хорошо знакомы. Steam. В то время платформа Valve расширяла свои услуги, включив в них продажу короткометражных и полнометражных фильмов. Мы знали об этом внутреннем проекте еще до его старта, объясняет Грейс. Благодаря играм у Devolver были настолько замечательные рабочие отношения с Valve, что мы как бы стали испытуемыми в размещении фильмов на платформе. Очень волнительно. Важный документальный фильм о раке груди. Взволнованная потенциальной прибылью от этого неожиданного развития, д e в о л ь в е р д и i t a l f i Фильмс сразу же разместила на платформе весь свой каталог. Некоторые пользователи, скажем так, не были в восторге от того, что на их любимой платформе смешались игры и фильмы. Непринужденно поясняет Грейс. Например, важный документальный фильм о раке груди. Примерно тогда же, когда Стим присоединился к уравнению, д e в о л ь в е р i g i t a l Films добилась первых реальных успехов. Во-первых, это м о т и в t i o n a l g r o w t с сюрреалистический фильм ужасов, в котором жизнь тридцатилетнего бездельника переворачивается с ног на голову из-за плесени в его ванной, которая начинает направлять героя в жизненном пути. Кровь и абсурдный тон фильма слегка напоминают пресс-конференции д e в о л ь в е р на и 2017 и 2018 годов, что совершенно логично, учитывая, что за обоими проектами стоит режиссер Дон Такер. Искусство повторения в стиле Дивольвер. В гораздо более серьезной категории находился фильм Exile Nation: The Plastic People. Это снятая в очень опасных условиях документальная лента Чарльза Шоу, р а с с к а з ы в а е т о группе депортированных американцев мексиканского происхождения. которые борются за выживание в зоне боевых действий наркокартеля в т и х у а н е В фильме представлена группа людей, живущие в сомнительных условиях по обе стороны границы, среда проживания которых сводится к расширяющейся подземной сети из картонных коробок среди канализационных труб. Exile Nation сильный фильм. Отчасти он выстрелил, потому что Эдвард Джеймс Олмас голос за кадром. и н о м и н а л ь н ы й продюсер ленты был довольно известным Эдвард Джеймс Олмас, американский актер мексиканского происхождения, снявшийся в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и сыгравший адмирала Уильяма Адама в научно-фантастическом сериале «Звездный крейсер Галактика». Наш фильм даже попал на Netflix, хотя за него почти ничего не заплатили. Вот насколько трудно в наши дни снять успешный независимый фильм. Итак, столкнувшись с гигантской голливудской машиной и видеосервисами, которые ничего не платят создателям или платят крохи, Майк Уилсон и Энди Грейс сделали то, что у них получается лучше всего: создали сообщество, в котором независимые кинематографисты могли сотрудничать и поддерживать друг друга. Мы составили список всех наших киношников и помогли им делиться ресурсами. Привет, мне нужен звукоператор. Привет, мне нужна ц в е т к коррекция. Кто хочет сделать обзор моего фильма в Steam? Я дам ключ и вы можете посмотреть его. А я могу написать рецензию на ваш. Это немного похоже на то, как разработчики из расширенной семьи Devolver распределяли знания между студиями, чтобы обогатить свой растущий опыт в игровой области. Все это имело огромное значение, объясняет Грейс. Алгоритм Steam основан на подобных массовых усилиях. Любые отзывы, положительные или отрицательные, ставят контент на передний план. Это было так весело и интересно. Некоторые кинематографисты и вовсе не ожидали, что кто-то когда-либо увидит их фильм. А вы им в итоге показываете отчет о том, что вчера вечером в России их фильм посмотрело шестеро детей. Мы оказались третьим лишним. Виднелось ли на горизонте прекрасное будущее? Дивольвер базово финансировало существование этого маленького стартапа. Некоторым кинематографистам это принесло деньги, но не нам. д е в о л ь в е р Digital Films т е р я л а больше, чем приносила. Вздыхает Энди Грейс. Наши киношники вложили всю душу в создание фильмов, а никто не хотел платить за просмотр два с половиной доллара, а иногда даже 99 центов. Продолжает Кейт Ладлоу. Я помогала Энди, как только могла, но это было тяжело. Мы оказались третьим лишним. Сокращения были неизбежны. Маленькая компания превратилась из горстки сотрудников-фрилансеров в шоу одной женщины, Энди Грейс. Я хотела и дальше этим заниматься. Загрузка контента, выгрузка отчетов, какую бы задачу вы ни назвали, за нее отвечала я. Вице-президент по привлечению признала. что широкий каталог к о м п а н и и не обязательно считается активом. Это было одной из причин выпуска Angry Video Game Nerd за o v i e Появившись на странице d e v o l v e r Digital Films в Steam, фильм сразу же пришелся по душе фанатам. В Steam у фильма дела шли хорошо, потому что Джеймс Рольф очень популярен, поясняет Грейс. Видеоблогер Джеймс Рольф, также известный как Angry Video Game Nerd Стал известен своими юмористическими обзорами старых видеоигр, опубликованными на его YouTube-канале c i n e m a s a c e r Затем вышел последний фильм, который хорошо себя показал — к о д и у м е н т а р и от режиссера Джонатана Билза. Этот документальный фильм с находчивым названием рассказывает о том, как военный шутер от первого лица Call of Duty, изданный американской компанией Activision, стал одной из крупнейших видеоигровых франшиз всех времен. Мы много экспериментировали и учились, говорит Грейс. Достаточно ли этого, чтобы содержать человека в штате? Не совсем. Мне удалось поддерживать этот театр родной актрисы в течение года. Мы предоставили всем этим фильмам максимальную поддержку, которую они заслуживали. Потом я сказала нашим кинематографистам Что это был последний квартал, когда мы работаем вместе, прежде чем закрыться в конце 2018 года. Мы договорились, как со Steam, так и с другими платформами и агрегаторами, чтобы все наши друзья кинематографисты теперь могли заключать с ними новые соглашения, если захотят. Так я попрощалась с Devolver Digital Films, но только не с самой Devolver. Энди Грейс, 13 лет помогавшая управлять Burning Man видела слишком много умопомрачительных чужих концепций, чтобы не захотеть воплотить в жизнь парочку собственных. Ее страсть к красоте привела к созданию Special Reserve Games. Название этой новой маленькой компании, напоминающей дубовые бочки с элитным выдержанным виски, было выбрано не случайно. Special Reserve Games выпускает лимитированные издания игр Devolver. Возможно, звучит немного странно для издателя, который построил свое имя на цифровых достижениях. Некоторые игроки боятся, что серверы в будущем исчезнут, поэтому отказываются покупать цифровые игры. Объясняет она с улыбкой: й Special Reserve Games работает на категорию ценителей, любящих собирать физические коллекционные копии. Большинство релизов, выпущенных тиражом в 3-4 тысячи экземпляров, вызывали ажиотаж». Потрескавшиеся маски Absolver быстро закончились, а значительный спрос привел к тому, что несколько месяцев спустя они были перепущены. в ы Я рад, что не знал этого. Какой вывод может сделать Уилсон из этого неудачного эксперимента? Инди-фильмы плохой бизнес. Даже те фильмы, что вы можете увидеть на Санданс, сделаны на деньги богатых людей, которым все равно, отобьются они или нет. Они хотят проплыть на своей яхте через большое соленое озеро, приговаривая: "Я снял фильм". Я рад, что не знал этого, потому что тогда вряд ли бы смог снять "Остин Хай". Он совсем не сожалеет, но существует мост, который ему так и не удалось перейти. Я не хочу заниматься производством больших фильмов. Это похоже на создание крупно бюджетных игр, только получаешь еще меньше удовольствия. Но мне нравилось это волшебство, когда садишься с тремя парнями и какое-то время обдумываете идеи. Когда наступает время съемок, вы собираете вместе большую команду, пусть и для такого крошечного фильма, как Остин Хай. Суммируя актерский состав и съемочную группу, даже в таком фильме наберется сотня человек. Мы медленно убивали себя под палящим солнцем Техаса, чтобы снять эту маленькую работу. Думаю, это можно сравнить с игровыми кранчами, которые длятся чуть короче. У вас появляется шанс создать небольшое сообщество, с которым вы, возможно, никогда бы не подружились. Такой опыт оставляет глубокий след. В конце концов, вы устраиваете вечеринку, после которой все снова расходятся. Майк делает паузу, а затем продолжает. В любой момент вы можете записать идею на бумаге или держать у себя в голове. После чего соберете толпу людей и что-то сотворите. Неважно, отобьются деньги или нет, главное, чтобы вы гордились своей работой и тем, как вы провели это время. Вот в чем смысл этого всего, на мой взгляд. Надеюсь, когда-нибудь снять еще один фильм. Жду этого момента. Грэм постоянно твердит, что лучшие инди-фильмы снимаются во Франции. Значит, следующий надо снимать там, в Париже, Ницце, л е о н е Было бы здорово. Я давно хотел попасть на праздник света в л и о н е Может, мы снимем фильм во время фестиваля? Надо попробовать что-то новое. Сидящая на скамейке у входа в Gamescom Кейт Ладлоу настолько удивлена нашим вопросом, что решила его повторить. Почему Майк такой хороший актер? Он много в чем хорош. Попробовал себя в кино, дал жизнь компании Gathering of Developers, Gamecock. Адивольвер digital еще и стала успешной. Майк похож на кошку, которая всегда приземляется на четыре лапы. Он никогда не останавливается, поэтому всегда смотрит в будущее. Наверняка у него есть еще штук девять идей для компаний, и все они могут оказаться успешными. Я думаю, в нем есть эта французская ne s н а с е к o а Буквальный перевод с французского означает «Я не знаю что». В искусстве XVIII века Это выражение, как правило, использовалось для подчеркивания необъяснимой красоты. Не зря его прозвали счастливчиком. Счастливчик спрашивает Уилсон с улыбкой: "Это просто напоминание о том, что нужно быть благодарным за то, сколько жизни у меня было, и что нужно ценить замечательных людей, которые нас окружают. Никто не должен называть меня так. Это мне нужно помнить, насколько я всем благодарен." Интересно, какую необычную идею Уилсон вытащит из своей колоды в следующий раз. Я никогда не планировал карьеру, объясняет он. Считаю, что важно, когда вы занимаетесь бизнесом, время от времени самим становиться творцами. Как это делаем мы с Девольвер. Нужно напоминать себе, каково это. Во время Санданс, когда я пытался добиться проката фильмов, я превратился из большого игрового дяди. который все время получает предложения и говорит да или нет в шкета с д v в и д и умоляющего кого-нибудь о встрече. Думаю, очень важно помнить, что нужно бояться, быть скромнее. Я занимаюсь изданием игр уже 20 лет, а работаю с играми 25. Значит, надо попробовать что-то новое. С 2017 г о года я пробую себя в стендапе просто, чтобы заставить сердце биться чаще, напомнить себе. что я жив. Он специально не объявлял о выступлениях друзьям, чтобы они не могли прийти в зал. Поэтому с ним не было видео, объясняет Энди Грейс. Хотела бы я это увидеть, но Майк Уилсон довольно распространенное имя, так что найти его будет не так просто. Но я знаю, что он один из самых угарных людей в моей жизни. Работая с б ё р н и н г м е н я познакомилась с парой смешных ребят. Но никогда так много не смеялась на работе, как с Майком. Я здесь, чтобы напоминать, что ни хера мы не знаем. 25 лет работы с играми. Умножьте это число на два, и получится практически целая жизнь, что приводит нас к вопросу, чем этот Уилсон отличается от Уилсона эпохи Дж. О. Я увидел возможность дерзко ворваться в игровую индустрию. Тогда м н о й овладела злоба и высокомерие. в i й д и с о ф т в э й а затем в а й n Storm, требовалось это высокомерие, это полезное невежество. Называйте как хотите, чтобы убедиться, что вы способны бороться с огромными компаниями. Я иногда скучаю по этому б е с с т р а ш н о м у майку. Вы становитесь старше, начинаете чего-то бояться и понимаете, как много вещей должно идти как задумано, чтобы дело оставалось успешным. Это как компромисс между наличием опыта и полезным идиоты к нахуй. Я думаю, что Дивольвер — это прекрасное сочетание замечательной команды и принципов G.O.D. Имя Дага Майерса до сих пор эхом проходится по всему Техасу, американскому штату, где все началось и, возможно, все и закончится. У нас с Майком есть ранчо Сёркл Даг на западе Техаса, объясняет Миллер. Это к в и н т э с с е н ц и я дружбы между Дагом, Майком и мной. Прекрасное место, куда можно отправиться и приятно провести время в дикой природе, вдали от шума, городов и людей, что очень по нраву Уилсону. Роби Паттерсон объясняет: он немного отстранен, как будто меньше вовлечен в будни к о м п а н и и Я остался с ним в марте 2017 года в отпуске в Остине на SXSW. Это была последняя неделя его семьи в Остине перед переездом в Британскую Колумбию, канадская провинция, расположенная на западном побережье страны. Странная выдалась неделька, потому что я окалачивался в доме Майка, где не осталось мебели. В последнюю ночь мы закатили большую вечеринку. Пришли Найджел, Гарри, Рик. Было просто здорово остаться в доме Майка на неделю, когда они собирались переехать в другую страну. Думаю, это больше говорит о том, насколько хорош этот мужик. В течение нескольких лет я постоянно думал о том, что Найджел все делает лучше, чем я сам. Скромно признается Уилсон, словно подтверждая слова Паттерсона. Поэтому я как бы отошел от дел. Чего тебе хочется сделать в качестве руководителя этой компании? Я ковырялся в разных направлениях, искал дом независимым режиссером, занимался благотворительностью. Когда мы делаем что-то странное или немного необычное, то я в деле. В этот момент я думаю, что буду, ну не знаю, духовным наставником. На своей странице в LinkedIn Майк Уилсон, помимо партнера основателя, описывает свою роль в Devolver Digital как у г о р а т е л ь На самом деле, моя работа на наших еженедельных встречах будет заключаться в следующем: всякий раз, когда мы думаем, что становимся слишком умными, Или что игры стали успешными благодаря нам? Нужно напомнить, что это мы стали успешными благодаря разработчикам, даже если это новички, работающие над своей первой игрой. Потому что если вы начинаете указывать этим парням, что делать, именно тогда в вас проникает яд и раздувается эго. Вы начинаете брать ситуацию под контроль, потому что думаете, что знаете лучше, и вот тогда все начинает портиться. Я здесь, чтобы напоминать, что ни хера мы не знаем, и не стоит забегать вперед, веря этим милым историям в прессе и людям, которые поняли, что любимые ими игры вышли благодаря d e v o l v e r Digital. Нужно быть очень осторожным, чтобы не начать верить в это. Мы добиваемся успеха, потому что мы добры и никогда не позволяем эго одержать верх. У нас просто жесткий принцип. Чтобы не случилось. Разработчик всегда прав, даже если это не так, потому что это его творение. Хорошо быть маленьким. Skype будет сегодня работать или нет? После нескольких неудачных попыток подключиться, Уилсон наконец смог ответить на наш звонок из своего нового дома в Канаде, чтобы дать комментарии по нашей финальной теме. Какими он видит изменения в Devolver Digital? Спустя 10 лет после ее создания. Знаете и с т о р и я о маленькой студии, которая слишком быстро становится большой, а затем умирает и ее закапывают. Так было всегда, пока я трудился в этой индустрии. За некоторыми исключениями есть еще потрясающие большие компании, которые до сих пор делают отличные игры. Но большинству независимых студий не нужно становиться большими. Если бы Devolver Digital Вдруг наняла пятьдесят человек и начала открывать офисы, я бы забеспокоился. Но у нас нет желания быть большой компанией. Хорошо быть маленьким. Нет никакого искусственного давления. Я очень рад, что мои партнеры разделяют эту точку зрения. Мы можем быть разбросаны по всему миру, работать из дома, видеться друг с другом на выставках и искренне радоваться друг другу вместо того, чтобы каждый день видеться в офисе. Это меняет. Всегда так было. Здесь как с музыкой. Каким бы херовым ни стал бизнес, искусство найдет выход, а творцы продолжат делать видеоигры. Так здорово, что вам не нужно многого, чтобы добиться успеха. Вы можете не разбогатеть на этом, но все равно заработаете себе на жизнь, занимаясь любимым делом, что выделит вас среди большинства людей мира. Я все еще сохраняю веру в игры таким образом. На заднем фоне звучит голос Мелисы Уилсон. Ладно, мне пора. Жена уже сверлит глазами. Но перед тем, как оборвать связь, он добавил: Я не ушел. Я буду рядом.